Напряжение росло. Больше всего комроты боялся, что у кого-нибудь из его подчиненных сдадут нервы, и он откроет огонь по первому, кто покажется из леса, не разбирая свои перед ними или чужие. К счастью, когда стрелковая рота сходу выгнала на них бегущих немцев, никто не выстрелил без приказа. Увидев танки, гитлеровцы замерли, как вкопанные. Двое электроприводом развернулась башня тридцать четверки, не читаяла и фашисты решив что сопротивление бесполезно подняли руки выскочившие на поляну красноармейцы с едва не перекололи немцев штыками но петров по пояс высунувшись из люка обложил славян такими матюгами что те как то сразу остыли к убийству повинуясь приказам невысокого чернявого командира в круглых очках Два взвода вышли на опушку и принялись закапываться. Еще один занялся капитулировавшими немцами. Командир подошел к танку, к и старший лейтенант с удивлением увидел у него на рукаве красную звезду. Судя по знакам различия, ротой почему-то командовал батальонный комиссар. Поэтому Петров, спрыгнув с брони, вскинул руку к танкошлему. «Товарищ батальонный комиссар!» «Первая рота первого батальона 112-й танковой дивизии занимает круговую оборону на опушке леса. Командир роты старший лейтенант Петров». «Больно, товарищ старший лейтенант». Комиссар четко, хоть и без присущей кадровым военным лихости, отдал честь в ответ и сразу протянул руку. «Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Моя фамилия Гольберг, Валентин Гольберг. Я комиссар второго батальона» временную командую третьей ротой их командир ранен маленькая ладонь комиссара была крепкой сухой и мозолистой комротты во все глаза уставился на незамеченное потускневшее боевое красное знамя на груди политработника эмаль на ордене потрескалась а частично даже откололась сам он был какой-то непривычный гольбергу на вид можно было дать что 35. 150. И Петров вдруг понял, что комиссар, скорее всего, получил эту награду еще в гражданскую. — Отличная атака, товарищ Петров. Вы с Чекменевым сделали большую часть работы. Потери у нас минимальные. Отличная атака. Я отправил связных к нашему комбату. Будем сосредотачиваться здесь. Он обвел внимательным взглядом машины взвода задержавшись на танке Пахомова, затем посмотрел на раздавленные пушки. «Это они?» — Гольберт кивнул на тела экипажа, лежавшие на крыше моторного отделения. «Да», — коротко ответил Петров. Комиссар кивнул и пошел к своим пехотинцам. К нему подбежал красноармец, что-то доложил. «Чуть правее на опушке». Под прикрытием кустов уже разворачивалась еще одна рота. Лес наполнился движением, стрельба в чаще затихла. Покончив с немцами, второй батальон сосредотачивался на пушке, готовясь к атаке на Воробьева. — Где он? Нет, вы его мне покажите, а? — прогремел голос с выраженным кавказским акцентом. Петров едва успел обернуться Как оказался в объятиях огромного человека, тяжелая ладонь с силой ударила по спине. Здоровенный капитан, лет тридцати, с горящими черными глазами и залихватскими кавалерийскими усами, отодвинул его, осмотрел и от души хлопнул по плечу. Капитан был вооружен новеньким ППД-40 и, что удивительно, шашкой. Пехотинцу совершенно не положенный. Я вам аплодировал. Так и надо, слышишь, а? Только так, вперед, не пригибаясь, пока они не опомнились. А это наш комбат, капитан Асланишевили, — невозмутимо заметил подошедший Гольдберг. Товарищ капитан, — начал было Петров, — ну, Асланишевили махнул рукой. Георгий, Георгия, можно Жора, так быстрее, хорошо? Эй, Иван, улыбнулся Петров. Хорошо, Вано! Чекменева твой майор к себе забрал. Значит, я теперь с тобой воюю. Эй, с танками мы горы свернем! Значит, какая у нас диспозиция? Диспозиция у батальона была очень простая. Через 15 минут артиллерия дивизии должна была устроить короткий огневой налет на Воробьева. После этого... 715-й полк возобновлял наступление с фронта. Батальон Асланишвили при поддержке танков Петрова шел в атаку с левого фланга, а основные силы 732-го полка вместе с ротой Бурцева и танками комбата и комиссара охватывали поселок с тыла, чтобы отрезать немцам пути отхода. В случае успеха немецкий полк оказывался в окружении, В худшем случае вынужден был бы оставить свои позиции и отойти, чтобы не попасть в кольцо. Товарищ старший лейтенант, высунулся из люка водителя безуговой. Вас комбат вызывает. Прервав военный совет, Петров птицей взлетел в башню и воткнул стерег ТПУ в гнездо. Скомандовал ⁇ Давай! ⁇ Ну что, Петров, почему не докладывайте... Я что? Должен сам из вас все клещами тянуть. С пехотой соединились?» Комбат снова был абсолютно спокоен. «Так точно. Второй батальон вышел на исходные. К атаке готовы». «К атаке?» — с какой-то досадой протянул Шелепин. «Тут такое дело, Петров. Атака откладывается. Гаубицы позиции меняют. Немцы их накрыли» пока на запасное развернуться, В общем, атака откладывается до получения приказа. Конец связи!» Петров выругался и, отключив танк и шлем, медленно вылез из танка. Приказ отложить атаку играл на руку немцам. Тот, кто руководил обороной поселка, несомненно знал, что в лесу на его правом фланге сосредотачивается пехота с танками и, разумеется, он принял меры. Каждая минута промедления означала, что немцы лучше подготовиться к обороне на этом участке боевых действий, и никакой артналет, будь даже у Тихомирова вдвое больше орудий, тут не поможет. Атаковать следовало сейчас. Старший лейтенант поделился своими соображениями с командованием батальона. Посланнишвили Гольберг, Поддержали его. Один бурно, второй, наоборот, сдержанно, но решительно. И Петров приказал без безуглому вызвать танк Шелепина. «В чем дело, Петров?» — сдержанно спросил комбат. «Товарищ майор, разрешите доложить свои соображения?» — с напором начал Петров. «Разрешаю». Радиостанция выдала очередную порцию треска. «Товарищ майор, атаковать надо сейчас». Если мы дадим им время подготовиться, провозимся до ночи, если вообще управимся. К тому же они знают, что мы в лесу, обнаружат и ударят. Мы понесем потери еще до атаки. Я уж не говорю о том, что в любой момент может налететь авиация. Товарищ майор, бить надо немедленно, пока немцы не опомнились. Капитан Асланишвили со мной согласен, и комиссар нас поддерживает». «Хорошо, я понял тебя». Комбат замолчал на полминуты, обдумывая слова подчиненного, а Петров отметил, что Шрепин снова обращается к нему на «ты». Похоже, у майора это было выражением высшего одобрения и доверия, и старший лейтенант понял, что рад этому. «Значит так», — голос комбата был тверд. «Я с тобой согласен». Сейчас буду говорить с командиром полка, потом с Тихомировым. Учти, в 715 пятнадцатом большие потери. С Ивановым я связаться не могу. Не знаю, смогут ли они поддержать нас сразу, но в любом случае давать немцам передышку нельзя. Ты прав. В несколько мгновений он молчал. — Ты молодец. Подумай, как будешь атаковать. Перед тобой примерно километр... Открытого пространства. Жди, я вызову.